А через два доберусь до 40, Главное не бросить. Теперь подтягивания. Повисев словно сосиска, я, извиваясь как змей, все-таки смог подтянуться один раз. Отдохнул и сделал еще два подхода. Все, теперь в душ. Быстро помылся и начал экспериментировать с температурой воды. Тепло, горячо, резко холодно. Душа ушла в пятки, перехватила дыхание, ледяная вода смывала сонливость и апатию. Раз, два, три, четыре и опять тепло. Здорово. По всему телу эйфория, а в голове благодарность самому себе за то, что хватило воли воплотить задуманное. А самое главное, никаких следов похмелья не осталось. Все утро я думал о Лиде и Рите. Обе красивы. е Но одна любовница от кача, а вторая свободна. Лида меня терпеть не может, а Рита относится ко мне очень хорошо. Вот только люблю я Лиду, а любовь зла.